Глава 12. Эсфир. Ты уверен, что она Аврен? спросил меня Оксан, когда я поделился планом. Почти на сто процентов!» — кивнул я. Тим ловко подставляя голову под мою руку, прижимал от удовольствия уши. «Кажется, животное давно не гладили». Я задумчиво продолжил. В первый день я увидел, как ее глаза светятся. Решил тогда, что еще не восстановился от ранения. «Тебя ранили?» Перебил Даниэль с удивленный Ксан. «Ты же сам сообщил, что Совет приказал уничтожить меня при обнаружении». «Так это уже после заседания было». Настороженно прищурился он. «Не понимаешь? На тебя совершили покушение. Никто не вправе поднимать оружие на правящую семью до особого распоряжения Сената. Либо стражи, что пришли за тобой предатели, либо...» «Сенат уже отдал им приказ», — понимающих хмыкнул я. «Тот, кто не желает, чтобы кандидатов в императоры было больше одного...» «Дядя Гелих? Кузан Джерак?» «Кандидат не должен входить в совет», — покачал головой Ксан. «Я не вхожу», — нахмурился я. «Этого достаточно. Так что, ты готов рискнуть ради места командора подле меня?» «Храц, эсфир!» — замялся Ксан. «Если девчонка на самом деле Аврен, я могу погибнуть». «Не ты один», — — холодно напомнил я. — Мне тоже придется рискнуть и предоставить свою ауру, иначе она не доберется до тебя. — Я не вправе подвергать опасности члена императорской семьи. — упрямо сопротивлялся он. — Ты не забыл еще присягу? Какой из меня командор, если я пойду на это? — А ты вспомни приказ Сената. — Горько усмехнулся я. — Убить при обнаружении. «Ты меня обнаружил. Если я погибну, тебя никто не осудит». «А что, если ты ошибаешься?» — настаивал Ксан. «Светящиеся глаза еще не признак Аврена. У нее может быть врожденная аномалия или дар предвидения. К тому же ты сам сказал, тебе могло померещиться от лекарства». «Она умна, Ксан», — хмыкнул я. Ребенок пяти лет с легкостью щелкает задачки второго курса Академии. «Вундеркинд», — пожал плечами он, — «ты тоже из таких?» «Я больше, чем вундеркинд, и ты знаешь об этом», — тихо напомнил я. «Носителям гена Авренов открывается больше, чем обычным людям». «Да лучше бы не знал», — недовольно проворчал Ксан. Из-за этого я тебя даже ненавидеть не могу, а должен бы, за все, что ты со мной сделал. Я поджал губы, не в силах затрагивать нашу болезненную ссору, и перевел тему. Девочка придумала, как синхронизировать дар Аврена с аурой человека без гибели последнего. Лучше всего, чтобы носитель обладал каким-то даром, ведь такие существа сильнее других и выносливее, поэтому... «Тебе нужен я», — мрачно закончил Ксан. Он дернул воротник, будто ему стало трудно дышать. Я понимал чувства друга, ведь он не только предоставлял свое тело и ставил на кон карьеру, но и подвергал разуму свой уникальный дар возможным последствиям. «Только вот мой дар тоже, знаешь ли, небезопасен. А что, если вы пострадаете?» «Ведь я не смогу контролировать его, когда буду в отключке». «Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — пообещал я. «Но если мой дар вырвется наружу, мы все сгорим». Я промолчал. Уже пообещал, что справлюсь. Теперь решение с Оксаном. «Для чего тебе это?» — хрипло уточнил он. Зачем проникать в мое сознание через Аврена? Как и раньше, Кстан готов пойти за мной на край света. Пусть сейчас не ради нашей дружбы, а ради самого высокого после Императора положения, но все же. Я благодарно улыбнулся и ответил. Так я сумею попасть в Сенат через главный вход. Я ведь сын Императора. Будут небольшие искажения из-за твоей ауры, но... «Ты хочешь проникнуть в мое сознание, чтобы заявиться в Сенат?» Потрясенно перебил Ксан. «Да ты спятил! Система безопасности меня все равно не пропустит. Я же говорил, что моего допуска недостаточно!» «Но достаточно моего!» — намекнул я. «Даже находясь в чужом теле, я смогу открыть двери и обмануть систему безопасности!» Закончил за меня Ксан. Придавил тяжелым взглядом. Не потому ли тебя хотели убить еще до заседания Сената, чтобы не оставить и шанса на то, что ты заявишь свою кандидатуру? Я молча приподнял брови. И так все очевидно. Ксан вскочил и, содрав с себя камзол офицера, остался в одной рубашке. Проверил оружие и, завернув рукава, уселся на полу. Крестив ноги, кивнул. «Я готов. Действуй, пока не передумал». Наградил пронзительным прищуром и добавил. «Выживи, звездный принц». Я снял с колен мурчащего кота, который нестандартным поведением подсказал мне безумную идею, и поднялся. В груди кольнуло при мысли о том, как к этому отнесется Луна. Но я лишь мотнул головой. Они с дочерью, мои подданные. А значит, обязаны предоставить все, что в их распоряжении, для безопасности императора. Пусть и будущего. Все, вплоть до собственных жизней. Я направился в детскую, и когда панель отъехала в сторону, вошел в темную комнатку. Девочка, постановая, металась во сне. Бледное лицо облепили мокрые волосенки. Густые реснички подрагивали. Я знал эти сны, но они давно в прошлом. Подошел к столу и перебрал пластиковые листы. Выудив один, просканировал и отправил Ксану. «Вот то, что у меня есть. Ты же сам знаешь, что будет, если мой дар активируется во дворце эсфер напряженно поинтересовался тот. Если я воспламеню что-то без особого на то распоряжение начальника стражи, то система безопасности определит это как нападение. нас всех уничтожат на месте. я кивнул на лист как видишь у тебя хорошие шансы выжить и удержать дарвузде У меня да согласился ксан, но моим сознанием будет управлять девчонка или что еще хуже безумный звездный принц. «Я утрачу контроль над своей способностью и...» «Не паникуй раньше времени, дорогая!» — саркастично перебил я. «За дорогую получишь!» — недовольно проворчал он. «Эсфир?» Я обернулся и посмотрел на проснувшуюся девочку. Она приподнялась на локтях и с интересом посмотрела на меня. «Ты что делаешь?» «Проверяю, правильно ли решена задача». Подражая голосу императорского киборга Хамита, ответил я. «Как ты это узнаешь без опыта?» Зевнов уточнила она. «Планирую подтвердить теорию практикой». «Что?» Сон мгновенно слетел с ребенка, а она с постели. Подбежала ко мне и выдернула лист. Но тут же поникла. Мама не разрешит. Ее сейчас нет дома. Заговорщически поведал я. А у меня на связи человек с сильным врожденным даром, и он не против проверить твою гипотезу. Правда? Восхитилась малышка, но снова опустила плечики. Мама будет ругаться. А мы ей не скажем. Чувствуя себя на редкость гадко, криво улыбнулся я. Будущий император обманывает маленькую девочку. Так нельзя, это низко. А значит, этого не будет. Решившись, присел на корточки и посмотрел в глаза ребенку. «Я открою тебе страшную тайну. Я не робот, а настоящий принц» и мне очень нужна твоя помощь, чтобы отомстить за смерть отца и не дать злодею завладеть троном империи. Ты мне поможешь?» Она прикусила губу и посмотрела так пронзительно, что, казалось, заглянула в душу. «Ты настоящий принц?» переспросила она и потребовала. «Докажи». «Я покажу тебе императорский дворец», улыбнулся я и подмигнул. «Хочешь, проведу в зал сената?» «Не хочу», — помотала она головой. «Даже если ты принц, ты преступник. Нас убьют». «Так никто не узнает, что идет принц», — усмехнулся я и поделился с ная нашим планом. Включил проекцию Ксана. «Ты проникнешь в сознание этого человека через мое. Справишься?» «Так ты знаешь, кто я?» Пристально посмотрела на меня девочка. «И не боишься? Мама говорит, что нужно скрывать мой дар, потому что он очень пугает людей, настолько, что меня могут убить». «В целом твоя мама права», – нехотя ответил я и тут же добавил. «Но не все так ужасно». «Мои способности невелики, а дар слабенький». Я даже в кота не смогу проникнуть, но приоткрыть тайну своего происхождения в силах. Ная стала вторым человеком после Ксана. Друга секрет напугал так, что он стал отдаляться от меня, и я сделал самое глупое, что мог. Поэтому мы и разбежались. Но сейчас, очень надеюсь, я все сделаю правильно. Прикрыл глаза и сосредоточился. Аврены канули в лету, не оставив после себя даже языка, потому что им не нужно было вербальное общение, как людям. Всех представителей этой невероятной расы объединяло поле, похожее на сверхсеть. Собственное исследование этого поля и открыло новые возможности и создание уникальных каналов связи. Но даже сверхсеть лишь крупица научной магии Авренов. Волшебство тут ни при чем. Аврены были выше людей на несколько десятков поколений, поэтому их и уничтожили. Из страха перед неопознанным, а значит опасным. Я осторожно скользнул в пространство, в котором общались Аврены, и легко коснулся сознания Наи. Услышав веселый смех, открыл глаза. Девочка обняла меня и звучно чмокнула в щеку. «Ты такой же, как я!» — заявила Ная и, подумав, добавила. «Когда я вырасту, то выйду за тебя замуж!» Ксан захохотал, а я поперхнулся. Она дернула меня за ворот. «Посмотри на меня!» Я взглянул на ребенка и тут же утонул в колющем свете серебристой радужки. «Поле Авренов». Безграничное, осязаемое, такое многогранное и многомерное, что мозг плавился, не в силах осознать происходящее. Одно дело коснуться этой невероятной энергии. Другое, когда в нее затягивают, как под воду. Я не мог позволить себе раствориться. Собрав многомерность в комок, будто строя замок из песка, направил сознание к Найе. Девочку я ощутил сразу. Такая сильная! Она казалась огромной по сравнению со мной. Будто я лишь высохший и безжизненный спутник огромной цветущей планеты. От могущества этой малышки перехватывало дыхание, а внутри все сжималось от неконтролируемого страха. Понимая, что во мне говорит человеческая суть, я попытался взять себя в руки. Еще не хватало уподобиться тем, кто устроил во Вселенной геноцид. И я будущий император. И я обязан сохранять хладнокровие в любой ситуации. Идем. Неслышимый шепот прозвучал внутри меня щекоткой. Он не коснулся слуха или мыслей, а просто тронул душу. И это было... приятно. Так тепло и знакомо. Не мне, а той субстанции, в которой мы растеклись. Которой мы и стали. «Вот значит, как Аврены передвигались по вселенной без кораблей», — подумал я. «Как?» — заинтересовалась девочка. Я не стал размышлять дальше. Некогда проводить урок истории для Наи. Сейчас нам нужно притворить план в действие. «Ксан!» — позвал я. Тот, кто давно перестал быть моим другом, обнаружился сразу. В субстанции полиавренов он выглядел огромным клубком, могучим и неуправляемым. Но я знал, что это не так. Ксан прекрасно управлял своим даром. Сердце коснулся страх. Смогу ли я удержать огонь друга? Я должен. От этого зависит судьба Империи. Наи, понимая, что от нее требовалось, легко вошла в огненный шар. И я, влекомый силой Аврена, потянулся следом. Оказавшись в теле Ксана, поднял руку и полюбовался алыми дренами. Мои были темно-фиолетовыми и дарили могущество технологий. А у бывшего сокурсника они, наполненные врожденным даром, помогали усмирять его пламя. Только сейчас я осознал, насколько опасен мой план. Всю жизнь Ксан жил с энергией огня а я получил доступ к ней только сейчас и совершенно не понимал, как обращаться. Напоминая самому себе малыша с лазером в руке, я похолодел. «Главное — случайно не активировать дар», — пробормотал я и поднялся. «Поспешим». Наи скользя на грани моего сознания, с любопытством осматривалась глазами Ксана. И это немного дезориентировало но я быстро сообразил, в какой части дворца нахожусь. Мой будущий командор — капитан стражи. Значит, это казарма. До зала сената полчаса бегом. Надеюсь, Ксану там нормально. Я даже не задумывался, где там, потому что грудь сразу сжимала боль вины. Это нам, Авренам, не просто в многомерном поле. А каково оказаться в нем обыкновенному человеку? Чтобы не дать ему сойти с ума, я должен поспешить. По пути заглянул на оружейный склад и, кивнув удивленному стражу, прихватил из ящика пару стволов. Не отвечая на вопросы, побежал в сторону дворца. Не оглядываясь, едва дыша, стремился вперед так, словно за мной снова гнались убийцы отца. Те, кто скрывался за доспехами и масками стражей. Те, кто посмели напасть на правящую семью. Те, кто скоро будут казнены. Но сейчас я бежал, и, отпихивая с пути редких встречных, наравил как можно быстрее попасть в зал Сената. Простые и лаконичные коридоры казарм сменили яркие, разукрашенные лепниной и драгоценными породами камня залы дворца. Дневной свет пробивался сквозь витражи из дорогого натурального хрусталя и ложился под ноги замысловатыми картинами великих битв прошлого. Миновав высокие, в три человеческих роста, узорчатые двери из белоснежного сапфира планеты Горф, я остановился посреди огромного зала Сената. Облегченно выдохнув, быстро огляделся. Да, я предполагал, что система безопасности дворца, которую проектировали лучшие ученые империи, признает меня даже в телексана. Но все же доля сомнения присутствовала. Сейчас же, оказавшись внутри, я широко улыбнулся. Получилось. Но улыбка тут же растаяла. Я не один. «Наи!» — заволновался я за крошку. «Как ты?» «Ого!» я задохнулся от ее дрожавшего восхищения. «Это же Эсфир, что это?» «Трон моего отца», — объяснил я, и, поджав губы, поправился. «Мой трон». От сверкавшего возвышения, на котором величественно мерцало драгоценными камнями золотое кресло, кругами расходились серебряные скамьи. Некоторые места до сих пор были заняты. Полагаю, заседание Сената недавно завершилось. Но пока в зале есть хоть один человек, я могу, как и любой другой, кого пропустила система безопасности, выдвинуть свою кандидатуру. И я решительно двинулся к трону. Время творить историю. Протянул руку и замер посередине зала. Покачал головой. «Не так». Я едва не совершил фатальную ошибку, заявив право на трон. Следовало говорить не «я», а выдвинуть в претенденты принца Фира. Я же не хочу, чтобы Ксан стал императором. На миг прикинул, как сообщаю ему о такой возможности, и едва не расхохотался, представив ошеломленное лицо бывшего сокурсника. «Капитан...» Я обернулся и увидел приближавшегося Джерога. Я даже не узнал кузена, под глазами залегли тени, камзол члена сената висел на мужчине, как на вешалке. «Почему вы здесь? Случилось что-то? Докладывайте». Я всмотрелся в лицо родственника, одного из тех, кому никогда и ни за что не стоило доверять. По словам отца, каждый кузен был бы счастлив вонзить мне нож в спину. А лучше лазер, чтобы наверняка. Докладываю. С легким злорадством заявил я и отдал честь. Я уполномочен заявить о том, что сын покойного императора Эсфир претендует на трон. Разговоры смолкли. Лица всех присутствующих в зале обратились к нам. Лицо Джерага удивленно вытянулось. «Что?» «Эсфир станет императором!» Громче повторил я в установившейся тишине. «Вопреки усилиям убийц его отца». Джераг вдруг улыбнулся и пожал мою ладонь. «Кандидатура принята, капитан». «Вот и все. Я сделал это». Как бы ни старались враги не дать мне возможности заявить о своем праве, ничего у них не вышло. Я тепло посмотрел на кузена. Кажется, я поторопился с выводами, и Джерак в покушении на отца не участвовал. Хотел сообщить, что в новой империи он получит хорошую должность, как неожиданно грянул взрыв. Я удивленно посмотрел на дыру в стене в шаге от себя. «Кто посмел стрелять в зале сената?» Но выяснять это было некогда. Кузен рванул меня за шиворот и прижал к белоснежной колонне. «Капитан, вы же горите!» Я вытянул руку и с изумлением уставился на пылающую кожу. Пламя плясало на запястье, не причиняя ни малейшего дискомфорта. Зрелище завораживало и пугало. Даже внутри меня будто заструился огонь. В голове возник шепот Ксана. «Дар, он активизировался, потому что на тебя напали. Его уже не остановить. Уходи или спалишь весь дворец. И сам сгоришь». Рука дрогнула. Палым дреном Ксана словно пробежался ток, и стало так жарко, что я тяжело задышал. Джерок ахнул и, отпрянув от меня, покатился по полу, сбивая переметнувшееся на него пламя. Вокруг загорались вспышки. От стен отваливались куски. По полу разливались обжигающие волны. Одежда на мне слегка съеживалась, но пока выдерживала. Хуже всего, что Ксан прав, на меня напали. Ворвавшиеся в зал сената стражи открыли огонь, но снаряды плавились прямо в воздухе. Я же поверить не мог, что выстрелы не причиняют мне вреда. Вот это силище, Оксана! Но все же, почему стражи стреляют по-своему? Как они вошли в зал Сената, где система безопасности самая сильная во всей Империи? Неужели предатель еще ближе, чем я думал? Тем временем Дарксана палящей лавой растекался по залу Сената, забирался по стенам, змеился по потолку. Одновременно он будто выжигал меня изнутри. Сознание медленно таяло, как кусок льда в стакане кипятка. Больно не было, лишь любопытно. «Беги!» — зазвенел в голове голос Ксана. И я рванул, бросился сквозь огонь, сбивая стражей, ломая бетон, словно пластик. Несся так, будто от этого зависело существование всего живого. Но дело было не в этом». Я обязан сохранить жизнь маленькому Аврену и другу, который отдал мне все и даже больше. Выскочив из дворца, я прыгнул, не глядя в пустоту под ногами. Над головой чернело звездное небо. Земля стремительно приближалась. Я не переломал ноги лишь потому, что снизу полыхнуло и меня отбросило взрывом к противоположному зданию. Выпущенный врагом снаряд спас меня». Разрушив стену, я перекатился в пустом помещении и замер в углу. Но Дарксана не угасал. Его жадные языки уже лизали мебель, пожирая все на своем пути, освещая и показывая путь преследователям. Меня обнаружат с минуты на минуту. Но даже не это самое ужасное. Вырвавшийся из-под контроля Дарксана грозил уничтожить и меня, и Наи. Лишь мой приятель справился бы с огнем, но он должен владеть своим телом, а значит, нужно освободить его. Уже на грани сознания я прикинул угол, по которому девочка вошла в ауру капитана и вытолкнул ее. На себя сил не осталось, и я поддался уничтожающему душу пламени».